Что есть схизма? С чего начиналось христианство в 1-2 веках нашей эры? С того, что отрицало всё римское: общественные и политические отношения, мораль, религию. Христианство отрицало рабство, императорский культ, воинскую службу. Неприемлемой для себя считало оно и античную цивилизацию греко-римского мира, ее философию, науку, культуру. Главным в человеке было его отношение к Богу. Прошло несколько веков, и песочные часы истории перевернулись. Четвертый век. Христианство примиряется с империей, имущими классами, и с гонимой. Оно становится признанной религией. В 311 году император Галерий дал ей официальное место в государственной системе. Другой римский император Константин в 337 году, уравняв в правах языческих жрецов и христианских священников перед смертью, он принял крещение. Миновал V век. Император Юстиниан в 527 году издал указ, предписывавший язычникам и иудеям в трёхмесячный срок принять христианство. Отказавшихся удаляли с государственной службы, ограничивали в гражданских правах. Следующим указом Юстиниан закрыл в Афинах философскую школу, наследницу античной цивилизации. Уже не просто государственная религия, а единственно допустимое вероисповедание таково христианство. Осознание своего положения, своих задач сказывается в названиях новой церкви: католическая, то есть вселенская, ибо она стремится расширить пределы своего влияния; православная, то есть имеющая правильное представление о Боге. В 395 году империя разделилась на западную со столицей в Равенне и восточную, её столицей сделался Константинополь. Великий Рим погибал. Колесо истории не сделало даже ни одного векового поворота, как не зложен был последний император Западной Римской империи. Административная связь между её частями перестала существовать. Прошло время, и христианская церковь тоже разделилась на католическую и православную. Борьба за верховную власть, различия между ними в догматике, обрядах, в понимании своей общественной роли привели к тому, что около 867 года произошёл разрыв между папой римским и константинопольским патриархом. К началу X века высокие стороны примирились. А 16 июля 1054 года главы обеих церквей официально прокляли друг друга. Этой датой и помечают их разделение. Все последующие попытки воссоединения успеха не приносили. Если вам доведётся услышать вдруг слово схизма, То знаете, этим греческим словом, буквально означающим расщепление, обозначили разделение христианской церкви на католическую и православную. К XIII веку все европейские страны стали христианскими. И Древняя Русь тоже